Глава третья, в которой хирург второй раз появляется на сцене. Чтобы читатель не впал в заблуждение, вообразив, будто хозяйка знала больше, чем ей было известно на самом деле, и не удивился, откуда она столько знает, мы должны прежде, чем идти дальше, сказать ему, что из разговора с лейтенантом она узнала, что причиной ссоры было имя Софьи. Что касается остальных её сведений, то проницательный читатель и сам догадается из предыдущей сцены, откуда она их подчеркнула. Ко всем ее достоинствам примешивалось большое любопытство, и она никого не отпускала из дому, не разведав, сколько возможно, о его имени, семье и состоянии. Как только она ушла, Джонс, позабыв осудить ее поведение, Пригал фара размышлениям на тему о том, что он лежит на той самой постели, где, как ему было сказано, лежала его дорогая Софья. Это пробудило в нём тысячу нежных и приятных мыслей, на которых мы остановились бы подольше, если бы не были убеждены, что только самая нечторная часть наших читателей способна влюбиться, как наш герой. В этом состоянии застал его хирург, пришедший перевязать рану. Надже пульс больной, расстроенным и услышав, что он не спал, доктор объявил, что положение его очень опасно. Он боялся лихорадки и хотел предупредить её кровопусканием, но Джонс воспротивился, сказав, что не желает больше терять крови. Попрошу вас, доктор, только положить мне повязку, и поверьте, что через 2-3 дня я буду совершенно здоров. Хорошо, если мне удастся вылечить вас месяцы через два, отвечал доктор. Вишь какой прыткий? Нет, от таких контузий скоро не поправляются. Позвольте вам заметить, сэр, что я не привык получать указания от своих пациентов, и непременно должен пустить вам кровь, прежде чем делать перевязку. Джонс однако ни за что не желал дать своего согласия, и доктор в конце концов уступил завтра, однако, что не отвечает за последствия и надеется, что в случае осложнений Джонс не откажется подтвердить, какой он давал ему совет. Джонс обещал. Доктор ушёл в кухню и резко пожаловался хозяйке на непослушание больного, не позволившего пустить ему кровь, несмотря на лихорадку. "Ну да, обжорную лихорадку", сказала хозяйка. Сегодня за завтраком он уписал два большущих куска хлеба с маслом, очень вероятно, отвечал хирург. Мне известны случаи хорошего аппетита во время лихорадки, и это легко объяснить. Кислота, вызванная лихорадочной материей, может раздражить нервы грудо-брюшной преграды, и тем самым возбудить алчность, которую нелегко отличить от нормального аппетита. Но пища не переваривается, не усваивается желудочным соком и вследствие этого разъедает отверстие сосудов и усиливает лихорадочные симптомы. Отсюда я заключаю, что положение джентльмена опасное. И если не пустить кровь, то, боюсь, он не выживет. Каждый должен рано или поздно умереть, сказала хозяйка. Это не мое дело. Надеюсь, доктор, вы не заставите меня держать его, когда будете бросать кровь. Но вот что шипнуло нам в ушко: прежде чем приступить к операции, не худо бы подумать, кто будет вашим казначеем. Казначеем? воскликнул поражённый доктор. Разве я имею дело не с джентльменом? Я сама так думала, сказала хозяйка. Но как говорил мой первый муж, человек не всегда таков, каким с виду кажется. Он гол как сокол, уверяю вас. «Вы, пожалуйста, не подавайте виду, что я вам это сказала. Но я считаю, что люди деловые не должны скрывать друг от друга такие вещи». «И этакий проходимец посмел давать мне указания?» С гневом воскликнул доктор. «Неужели я позволю издеваться над моим искусством с субъекту, который не в состоянии заплатить мне? Большое вам спасибо, что вы вовремя меня предупредили». Посмотрим теперь. Даст он пустить себе кровь или нет? Тут доктор побежал наверх, с шумом распахнул дверь и разбудил беднягу Джонса, которому наконец удалось сладко заснуть и увидеть во сне Софию. Да дети выпустить себе кровь или нет? В бешенстве закричал доктор. Я уже вам сказал, что не дам, отвечал Джонс, и искренне жалея, что вы не обратили внимания на мой ответ ведь вы прервали самый сладкий сон в моей жизни вот так многие проспали свою жизнь сказал доктор сон не всегда полезен так же как и пища однако в последний раз спрашиваю вас дадите вы пустить себе кровь в последний раз отвечая вам не дам в таком случае я умываю руки сказал доктор и прошу заплатить мне за труды за два визита по 5 шиллингов До да по пяти шиллингов за две перевязки, до полукроны за пускание крови. Надеюсь, вы не оставите меня в этом положении, сказал Джонс. Непременно оставлю, отвечал доктор. В таком случае, сказал Джонс, вы обошлись со мной по-свински, и я не заплачу вам ни гроша. Прекрасно, воскликнул доктор. Слава богу, что дёшево отделался, и дёрнула же хозяйку нелёгкое послать меня к такому проходимцу. С этими словами доктор выбежал из комнаты, а его пациент, повернувшись на другой бок, скоро снова заснул, но упоительно сон, к несчастью, больше ему не приснился.